207. Март 27. всепланетная борьба между светом и тьмою, идущей повсюду на просторах Земли. Напряженная эта борьба и в микрокосмах человеческих. Каждый отражает в себе общий пожар. Она глубоко драматична, эта борьба двух начал в человеке, между высшим и низшим «я» астрал со всеми своими вековыми накоплениями восстает против света внутри и требует своего. Все тонкости искушения, прельщение и обольщения привлечены им. Все на его стороне раздуваемые и усиливаемые вихрями низших слоев. Порождение стихий, порожденное их же Творцом, Человеком, стают перед ним во всей своей силе, преграждая, заслоняя и затмевая путь его к свету. Свободная воля его становится с ним лицо к лицу и совершает свой выбор, решающий судьбу человека. Вопрос же весь в том, побеждаем ли дух своими накоплениями, или же он победитель. На смене двух юг решение этого вопроса имеет необычайно значительные следствие. Ибо решением этим определяется будущий решатель. Накопление прошлого, составляющие как бы сущность низшего Я и сосредоточенное в астрале, приобретают явные конкретные формы, привлекательные, зовущие, притягивающие сознание к себе, обволакивающего собою и поглощающие его. Казалось бы, что привлекательного в наркомании, пьянстве, разврате, но наркоман тянется к шприцу алкоголик к бутылке, а сексуалист к мыслям и действиям соответствующим. Облекаются эти притяжения к порокам, вкажущуюся людям необычайную привлекательность. Поэтому называем явления эти прельщениями или обольщением. За внешнюю, влекущую форму их, яд, колючки, страдания и власть темных и тьмы над сознанием. Надо очень понять, что тот, кто их породил, Силу вложил в эти формы, что сильны они силу его. И силой его же их породившей могут быть они преодолены и уничтожены. «Порождение стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь мне предначертанный», — говорит победитель. И безбоязненно, решительно и смело вступает с ними в борьбу. Он не отдает им своих чувств, своих мыслей, своего устремления. Он им смотрит бесстрашно в лицо и говорит «не спущусь». Следует знать, что темные толпящиеся вокруг намеренно и искусно раздувает все низшие чувства, отыскавя в защитной кольчуге хотя бы малейшую щель и прорыв. И много злобных глаз смотрит и злорадствует, если удается омрачить, потушить огни или вызвать к проявлению уснувшей или почти изжитые вожделения. Не будем превозноситься в гордости, что мы уже все преодолели. Лучше вспомним искушение святого Антони, И поймем, что даже высокие духи не ограждены ни от обольщения тьмы, ни от суровой проверки или испытаний. Когда тени прошлых свершений возникают перед сознанием, следует помнить, что это они, ввергавшие когда-то сознание в разорении ущерб, снова хотят над ним, уже ныне свободным, утвердить свою власть и починить его снова себе. Когда дух отмежовывается от них, становится от них в стороне, Когда он понимает, что это не он, а его прошлое, низшие «я» предъявляют ему свое право на господствование, тогда может он силы собрать и мощью восставшего духа идти против них, утверждая победу свою над порождениями стихий. Стихийные облики подчиняются огненной мысли. Стихийные облики склоняются и отступают перед бесповоротным решением «следовать так по пути света». Мы радуемся победе сужденного победителя, преодолевающего силу, когда-то им вызвано к жизни порождения стихий. Победа над порождениями стихий на земле, когда человек еще в теле, означает победу и служит ручательством победы над стражами порога, когда уже освобожденный от тела дух встречает с ними в надземном. Каждая сфера пространства имеет своих стражей. С одной стороны, это все то, что еще не преодолено в человеке что мешает ему подниматься выше. С другой — это действительные стражи, охраняющие вход или доступ в те слои, куда дух еще не имеет права войти по качеству своих излучений. С порождениями стихии и чудищами порога человек может и должен бороться. Со стражами, поставленными иерархией, борьба невозможна, ибо они обречены властью свыше, то есть от иерархии. И борьбу с этими стражами надо понимать как борьбу с самим собою — и освобождение себя от отрицательных наслоений прошлого. Развоплощенный дух явно чувствует силу этих стражей и беспрекословно подчиняется их указаниям или приказу, тут ж никакое своей немыслимо.